Минуту спустя мы уже шли по темной аллее сада, на свет фонарей, ожидающего у нас экипажа, который желтоватыми пятнами прорезали туман. Мы ехали узкими грязными улочками, и окружающая нас местность выглядела еще более устрашающе в призрачно-синеватом свете газовых уличных фонарей, мигающих и зловеще шипящих. Холмс, погружённый в свои мысли, молчал. Желтый туман все сгущался, низко стелясь над мостовой, редкие прохожие торопливо проскальзывали по улице, напоминали тени. "Очень хотелось бы, мой дорогой друг, начал я, чтобы вы не тратили напрасно свою энергию и силы, и без того уже значительно подорванные. Верно, Отсон. — полагаю, семейные дела Уилсонов не нашего ума дела". И однако же, он откинулся на спинку сиденья, И снова умолк, размышляя о чем-то. то И однако все здесь неправильно, все не так, чуть слышно прошептал он. Но я ничего подозрительного не заметил. Я тоже, но впечатление такое, что внутри, в голове звенит колокольчик, предупреждая об опасности. Почему камин? Отсон? зачем там камин? Думаю, вы заметили, что труба, отходящая от печи в подвале, подсоединена к печам в спальнях. В одной спальне нет. В соседней комнате, где умерла мать девушки, то же самое. Не нахожу ничего подозрительного в этой старомодной системе отопления. Но отмечено на потолке скопище пыли. Нет, скорее сажи. Сажи? Вряд ли, вы ошибаетесь, Холмс. Я это трогал, рассматривал, даже нюхал. Это самая настоящая сажа древесного происхождения. Но в таком случае должно существовать какое-то естественное объяснение. Мы умолкли. Карета наша уж въехала в Сити, Я рассеянно смотрел в окно, барабаня пальцами по полуопущенному стеклу, покрытому мелкими капельками влаги. Вдруг Холмс издал возглас изумления. Я обернулся. Он смотрел на что-то за моим плечом. Стекло пробормотал он: На затуманенный от влаги поверхности стекла виднелись завитки и линии в тех местах, где к окну прикасались мои пальцы. Холмс хлопнул себя ладонью по лбу, высунулся во второе окно и что-то повелительно крикнул извозчику. Тот развернул карету и начал нахлёстывать лошадь, что есть сил. Мы устремились в сгущающуюся тьму. А охотцы, Носон, вот уж воистине верно, Самые слепые на свете те, кто ничего не видит, с сгорячу произнес Холмс и снова забился в угол, ведь там были все факты, прямо так и лезли в глаза, а логика меня подвела. Какие факты? Всего их девять, но хватило бы и четырех. Есть человек с Кубы. Он не только уникальный специалист по обучению канареек, он знает, как поет тропическая ночная птица, и отапливает свою спальню камином. Так. А вот именно то, что нам нужно, Отсон. Стой, извозчик, стой. Мы проезжали по оживленной торговой улице, и в свете фонаря высветилась вывеска ломбардной лавки. Холмс выскочил из кареты. Через несколько минут он вернулся, и мы продолжили путь. Хорошо, что из Исити еще не выехали, усмехнулся мой друг. Ибо я сомневаюсь, что в Ист-Энде имеются ломбардные лавки, где можно купить клюшку для гольфа. "Господи всемогущий!" воскликнул я и тут же умолк, ощутив, что Холмс сунул мне в руку какой-то увесистый предмет. Это была клюшка для гольфа, и тут меня охватил страх. Казалось, из самых потаенных глубин сознания выползают дурные предчувствия. Мурашки пробежали у меня по коже. Мы, пожалуй, слишком рано Холмс сверился с часами. Съесть по сэндвичу и выпить по стаканчику виски где-нибудь в ближайшем заведении нам не помешает. Часы на церкви сент николас пробили ровно десять, когда мы вновь оказались в запущенном саду у реки. В тумане сквозь деревья виднелась черная громада дома, свет горел только в одном окошке на верхнем этаже. Это комната мисс Уилсон, шепнул Холмс. Будем надеяться, что пригрыщня запущенного в окно гравия не разбудит весь дом. Камешки глухо стукнули о стекло. Через секунду окно отворилось. "Кто там?" услышали мы дрожащий девичий голосок. "Это Шерлок Холмс", тихо откликнулся мой друг. "Я должен незамедлительно переговорить с вами, мисс Уилсон. Есть в доме черный ход, ближайшая дверь слева от вас. Но что случилось?" Прошу вас, спускайтесь и побыстрей, и дяде ни слова. Мы ощупью двинулись вдоль стены и нашли дверь, как раз в тот момент, когда из нее вышла мисс Уилсон. Она была в халате с распущенными волосами и держала в руке свечу. Тени от мерцающего язычка пламени танцевали на стене за ее спиной, а глаза смотрели испуганно. Что случилось, мистер Холмс, шепотом спросила она. «Все будет хорошо, мисс Уилсон, Только постарайтесь выполнять все мои инструкции. Тихо ответил мой друг. Где сейчас дядя? У себя в спальне? Отлично. Вы позволите доктору Отсону и мне занять вашу комнату? А сами на это время перейдите в спальню покойного брата. И если вам дорога жизнь, мрачно и строго добавил Холмс, не высовывайтесь оттуда. Вы пугаете меня. Не бойтесь, мы сумеем вас защитить. А теперь, перед тем, как уйдёте, два последних вопроса. Сегодня вечером дядя заходил к вам? Да. Принёс папирина и поставил его клетку рядом с клетками других птиц в моей комнате. Сказал, что хочет развлечь меня, поскольку сегодня я последний раз ночую в доме. Хм, вот именно, последний раз. Скажите, мисс Уилсон, а вы случайно не страдаете тем же заболеванием, что ваша мать и брат, слабым сердцем? Да? Так, ясно. А теперь мы тихонько проводим вас наверх, и вы посидите в комнате брата. Идемте, Отсон. Жаннет Уилсон со свечой возглавила нашу маленькую процессию, стараясь ступать как можно тише. Мы поднялись наверх и зашли в спальню, которую чуть раньше осматривал Холмс. Пока девушка собирала свои вещи в соседней комнате, Холмс подошел к клеткам и, приподняв край покрывавшей их ткани, взглянул на маленьких мирно спавших птичек. "Да, человек, творящий зло, безграничен в своей изобретательности", пробормотал он, и я заметил, как омрачилось его лицо. Мисс Уилсон вернулась, и убедившись, что она благополучно устроилась в соседней комнате, я проследовал за Холмсом, К ней в спальню эту маленькую, но уютно обставленную комнатку освещала большая серебряная масляная лампа. Прямо над изразцовой печью-голанкой висела клетка с тремя канарейками, которые при нашем появлении сразу перестали петь и, склонив маленькие золотистые головки на бок, рассматривали нас. "Думаю, Отсон, полчасика у нас еще есть, можно передохнуть", шепнул Холмс, и мы в кресла. Будьте любезны, погасите свет. А в данной ситуации это просто безумие, возразил я. Что если возникнет опасность? Не вижу никакой опасности в темноте. А может, раздраженно начал я: вы все же поделитесь со мной своими соображениями? Ведь вы недвусмысленно дали понять, что птиц поместили сюда со злым умыслом. Так не лучше ли оставить лампу зажжённой? У меня есть свои соображения на эту тему, Отсон». Но давайте наберемся терпения и подождём. Впрочем, взгляните-ка вот на эту крышку на петлях. Вон там, в верхней части печи, что прикрывает отверстие топки. Что скажете? Ну, крышка как крышка. Вроде бы да. Но вы не находите ничего странного в том, что отверстие топки железной печи прикрывает крышка из олова? Боже правый, Холмс, воскликнул я. И тут меня осенило. Так по вашему этот тип, Уилсон, использовал сообщающиеся печные трубы от печи в подвале и тех, что находятся в спальнях, чтобы напустить какого-то смертельно ядовитого газа и лишить жизни своих родственников, чтобы завладеть их собственностью. По этой причине он установил у себя в комнате камин, верно? Теперь я все понимаю. Вы недалеки от истины, Вотсон, хотя я подозреваю, что мистер Теубальд Действует гораздо изощрённее. Он обладает двумя качествами, жизненно необходимыми успешному убийце: безжалостностью и прекрасно развитым воображением. А теперь притушите лампу, мой добрый друг, и давайте немного расслабимся. Если догадки мои верны, наши нервы подвергнутся не испытанию ещё до наступления рассвета. Я сидел в темноте, откинувшись на спинку кресла, И пытался утешиться мыслью о том, что впервые после расследования дела полковника Себастьяна Морана захватил с собой револьвер, и ещё ломал голову над тем, что означало предупреждение Холмса. Но вскоре усталость взяла свое, мысли начали путаться, и я задремал. Разбудило меня прикосновение руки. Лампа снова горела. Холмс склонился на домой, отбрасывая на потолок длинную черную тень. Простите, что разбудил, Отсон, но труба зовет, что я должен делать, сидеть и слушать. Пеперино запил. Я долго буду помнить эту сцену. Холмс повернул абажур лампы так, чтобы свет падал на стену у окна и из рассовую печь, к трубе которой была подвешена птичья клетка. Туман на дворе сгущался, свет лампы просачивался сквозь оконное стекло, и было видно, как он клубится за рамами. Меня хватило предчувствие надвигающейся беды. Все вокруг казалось источало враждебность, а в клетке продолжал заливаться беспечным пением канарейка. И это почему-то только усиливало страх. Но затем я заметил, что тон на изменился. Теперь он начинался с низкой горловой ноты и постепенно повышался до пронзительно высокого аккорда, звеневшего на всю комнату. Такой пронзительный звук Издает только хрусталь бокара, когда водишь пальцем по ободку бокала. И звук этот обладал странной гипнотической силой. Он повторялся и постепенно настоящее начало двигаться куда-то, таять, и в воображении своём я перенесся в сумерки пышных экзотических джунглей. Я потерял счет времени, лишь тишина, наставшая после того, как странное пение птицы вдруг оборвалось, вернула меня к реальности. И огляделся, и сердце у меня едва не выпрыгнуло из груди, а потом, казалось, перестало биться вовсе. Крышка над отверстием топки медленно поднималась. Мой друг никогда не считал меня человеком излишне нервным или впечатлительным, но признаюсь, увидев, как эта жуткая штуковина вдруг начала подниматься сама собой, я не имел от ужаса Она откинулась на дюйм или чуть больше, и через отверстие полезла какая-то живая, кишащая палкообразная масса. Палочки цеплялись за края, а затем через секунду жуткое существо вылезло и неподвижно застыло на израссовой поверхности печки. Мне случалось видеть тарантулов-птицеедов из Южной Америки, но эти насекомые были просто ничто. В сравнении с застывшим передо мной мерзИТЕЛЬНЫМ созданием, размерами оно превосходило обеденную тарелку. От гладкого желтого тела отходили ноги, длинные и приподнятые углами, они создавали впечатление, что чудовище готовится к прыжку, вот-вот распрямится как пружина. Существо было абсолютно безволосым, если не считать пучков жесткой золотистой щетины в сочленениях ног, а ощущ Выше огромных ядовитых челюстей поблескивали темные глазки-бусинки, отсвечивающие зловещим красноватым блеском. Не двигайтесь, Уотсон, прошептал Шерлок Холмс, и я впервые за долгое время нашего знакомства уловил в его голосе страх. Однако звуки эти вывели чудовище из спячки, и паук перепрыгнул с печи на верхнюю часть птичьей клетки, потом перебрался на стену и пополз по ней, а затем и по потолку, с такой непостижимой быстротой, что мы едва успевали следить за ним. Холмс бросился к нему, словно одержимый. Убить его, раздавить гадину, хрипло воскликнул он и начал наносить беспорядочные удары по стене клюшкой для гольфа. В воздухе поднялась пыль от отбитых кусков штукатурки. Я метнулся в сторону, налетел на столик, опрокинул его и упал сам. Огромный паук одним махом перелетел через комнату и оказался в оконной нише. Холмс перепрыгнул через меня, грозно размахивая клюшкой. "Не двигайтесь", крикнул он. А затем я услышал, как он снова начал наносить удары, только теперь они звучали как-то глухо, шлеп-шлеп. И еще к ним примешивался какой-то странный, леденящий душу писк. На секунду другую чудовище будто прилипло к стене. А затем начало медленно соскальзывать вниз. И вот оно оказалось на полу и лежало неподвижно, напоминая раздавленные яйца. А три усылевшие тонкие ножки еще продолжали дергаться и цепляться за ковер. Слава богу, тварь, прыгая, промахнулась и не упала на вас, простонал я, медленно поднимаясь на ноги. Холмс не ответил. Я поднял голову, И увидел отражение его лица в зеркале на стене. Он был бледен, как полотно, черты лица его заострились, и оно выражало напряжение. "Боюсь, теперь все зависит от вас, Отсон, — тихо произнес он. "У него есть подружка". Я быстро обернулся, и глазам моим предстало неописуемое зрелище. Шерлок Холмс стоял совершенно неподвижно футах в двух от печи. Она наверху, встав на задние ноги и изготовившись к прыжку, застал еще один паук-монстр. Я инстинктивно понял, что любое неосторожное движение спровоцирует чудовище на прыжок. Осторожно вынув из кармана револьвер, я выстрелил, почти не прицеливаясь. Сквозь пороховой дым я увидел, как паук сжался, съёжился, попятился и провалился в щель под открытой крышкой. Из с трубы донёсся завичий шорох, потом и он смолк. Провалился в трубу, воскликнул я, и только теперь заметил, как трясутся у меня руки. Вы в порядке, Холмс? Он взглянул на меня, глаза его сияли благодарностью. Только благодаря вам, друг мой, стоило мне пошевелиться, и, но что это? Мы услышали стук, хлопнувший внизу двери, затем чьи-то поспешные шаги по гравию. За ним крикнул Холмс и бросился к двери. Вы предупредили его своим выстрелом. Он понял, что игра закончена, нельзя дать ему уйти. Но судьба распорядилась иначе. Мы сбежали вниз, вышли в туман и только тут поняли, что Тиобальд Уилсон значительно опередил нас. К тому же он прекрасно здесь ориентировался. какое то время мы гнали за ним по узким темным улочкам по направлению к реке. Но затем топот его ног замер вдали. "Стойте, Уотсон. Толку от этого преследования не будет. Мы потеряли его", задыхаясь, произнес Холмс. "Следует прибегнуть к помощи полиции. Тут она пригодится". "Но что это вы слышали? Вроде бы крик". "Да, мне тоже показалось. Блуждать и дальше в таком тумане смысла не имеет. Давайте вернемся и успокоим бедную девушку. Постараемся внушить ей что все неприятности на этом закончились. Мы повернули к дому. Просто какие-то твари из ночных кошмаров, пробормотал я. Новый, неизвестный мне вид. Не думаю, Отсон, этот паук под названием Галеодес наводит страх на всех обитателей кубинских лесов, примечание. Паук тарантул Конец примечания. Счастье для всего остального мира, что он встречается только на этом острове. Тварь ведет ночной образ жизни, и, если память мне не изменяет, наделена совершенно фантастической для насекомых силой. Одним ударом своих страшных челюстей может переломить хребет любому небольшому животному. Помните, мисс Уилсон говорила, что после возвращения дяди с Кубы в доме исчезли все крысы. Вне всякого сомнения, Теобальд Уилсон привез этих тварей с собой. А затем ему пришла в голову мысль обучить своих канареек исполнять мелодию какой-то кубинской ночной птицы, питаться которой привык паук. Отмеченная на потолке тоже, разумеется, оставил он. Поза по трубам, к ногам прилипала печная сажа. К счастью для нас, детективов, служанки редко вытирают пыль выше каминной доски. просто не дотягиваются даже слабый. Холмс на секунду умолк, затем продолжил: "Не могу простить себе этого промедления в расследовании, ведь все факты были предо мной с самого начала, да и само дело довольно элементарное. Однако следует отдать должное Теобальду Уилсону. У него истина дьявольская изобретательность. Как только два этих чудовища поселились в печи подвала, ему не составил особых трудов" установить две сообщающиеся трубы между спальнями. В клетки он подвешал к печным трубам, которые усиливали звук. Канарейки пили, пробуждали у пауков хищников охотничий инстинкт, и те ползли на этот звук. Уилсону осталось только найти способ заманивать их обратно в гнездо. Очевидно, он преуспел и в этом. Получается, что эти мерзкие твари стали относительно безопасным способом избавления от тех Кто стоял на пути между ним и чужой собственностью? Укусы этих тварей, конечно, смертельны, спросил я. Наверное, особенно для человека с ослабленным здоровьем. Но в том-то и состоит дьявольское хитроумие этой схемы, Отсон. Скорее сам вид этих тварей, а вовсе не укусы, сколь бы ядовитыми они ни были, убивал жертву. Вообразите, какое потрясение испытала пожилая женщина, а затем ее сын страдающие бессонницей и сердечной слабостью, когда среди ночи под невинное пение канарейки и из печи в спальне вдруг появлялось это чудовище. Мы сами здоровые и сильные мужчины, едва не обезумели от страха. Само появление этих пауков убивало как пуля, попавшая прямо в сердце. И все же я не понимаю одного, Холмс, зачем ему понадобилось обращаться в Скотланд-Ярд? Потому что он человек с железными нервами, Племянница его была напугана, и узнав о ее твердом намерении покинуть родной дом, Уилсон решил незамедлительно расправиться с ней тем же способом. Кто бы после этого заподозрил Теобалда Уилсона? ведь он сам обратился в Скотланд-Ярд, а затем прибег и к помощи самого Шерлока Холмса. Девушка, как и другие члены семьи, скончалась от сердечного приступа. Дядя остался лишь принимать все соболезнования. Помните замок на крышке печи в подвале? Помните, с каким хладнокровием он предложил принести ключ? Все это, разумеется, был чистой воды блеф. Ибо если бы я попросил его принести ключ, он наверняка сказал бы, что тот потерялся. А если бы мы проявили настойчивость и предложили взломать замок? Знаете, друг мой, предпочитаю не думать о том, что он мог бы сотворить с нами. С тех пор А Теобальди Уильсон не не слышал. Правда, через два дня из Темзы выловили тело мужчины. Труп был изъеден до полной неузнаваемости, возможно, винтом судна. Полиции не удалось найти в карманах погибшего никаких бумаг или документов, удостоверяющих его личность. В них не было ничего, кроме маленького блокнота с заметками о продолжительности высиживания пенцов самками фрингилла Канада. Только по мудрый человек держит пчел», – заметил Шерлок Холмс, прочитав газетный отчет об этом происшествии. Вы знаете, с кем имеете дело? И пчелы всегда таковы, каковы они есть.